Глава 33. Вечером Ян все-таки соизволил вернуться пораньше. Мы с Машей и Артемом играли в детскую настольную игру. Услышав звук открывающихся ворот, я поднялась на ноги и подошла к окну. Из въехавшей на территорию машины вышел Ян и в сопровождении охранника отправился в дом. Я начала было, повернувшись, но встретилась со взглядом Машки и замолчала. — Я присмотрю за Темкой, — понимающе улыбнулась она. «Мам, а ты куда?» Тут же встрепенулся уже клюющий носом сын. «Мне нужно поговорить с дядей Яном». Ответила я, подойдя. Погладила Артема по макушке и снова посмотрела на подругу. «Спасибо, Маш, Я рада, что теперь ты с нами». «И я рад. Очень!» Заулыбался Артем. «Теперь мне точно не будет скучно». «Мама! Маша!» Принялся он загибать пальцы. «Дядя Ян!» Федя, Леша и...» Пальцы на левой руке закончились. Хмурясь, сын посмотрел на вторую ладонь, потом на меня. И только папу осталось дождаться. «Тем, я предупреждающе глянула на сына. Мы это уже обсуждали. Ты обознался. Это был не папа». «Нет!» Воскликнул он с протестом, обидой и гневом. «Это был папа, мам! Точно он! Я его видел!» Мы снова переглянулись с Машей. Подруга не видела никого похожего на Мишу, но, как у Артема появился дракон, она тоже не смогла внятно объяснить, зачем незнакомому человеку, да еще похожему на Мишу, оставлять Стемке игрушку. Кто это мог быть? Чем больше я раскручивала в голове эту ситуацию, тем сильнее мне становилось не по себе. Жуть какая! — Ладно, — примирительно сказала я, — мне нужно поговорить с дядей Яном, а вы с Машей укладывайтесь спать, уже поздно. Но я не хочу спать! возмущенно засопел сын. Иди, улыбнулась мне подруга, мы разберемся. Оставив сына на попечение Маши, я вышла из спальни и тут же заметила входящего в свою комнату Яну. Поспешила за ним. В конце концов, сколько можно от меня бегать? Чем дольше он меня избегал, тем сильнее во мне крепло ощущение, что он от меня что-то скрывает. Стукнув в дверь один раз, я вошла, не дожидаясь приглашения. Привет! Сказала, шагнув к застывшему с галстуком в руках Яну. «Привет». Он кинул галстук на кровать и снял пиджак. Я не знала, как начать разговор, и решила не ходить вокруг да около. «Ты меня избегаешь?» «С чего ты взяла?» Выглядел он удивленным. Я качнула головой и подошла ближе. «Почему ты мне не сказал, что договорился с Машей?» «Мне показалось, что мы это уже обсудили. Разговор не клеился». Я ощущала какую-то непонятную неловкость между нами, отчужденность. И правда, будто бы и не было тех дней в Тае. Обсудили, — тихо произнесла я. Вздохнув, зачем-то забрала из его рук пиджак. Я повешу. Подошла к шкафу, достала плечики и тут же почувствовала, что Ян стоит у меня за спиной. Его запах обволакивал меня, наполнял легкие и лишал воли. Стоило вдохнуть рядом с ним, и проблемы отступали. Иллюзия, конечно потому что на деле никуда они не отступали, а наоборот накапливались. Я сам. Его пальцы накрыли мои, сжимающие вешалку. Мягко он высвободил ее и сам повесил пиджак, закрыл шкаф и повернул меня к себе. Тебя что-то тревожит. Не вопрос, утверждение. Я хотела рассказать о своих чувствах, но не знала, с чего начать. Я просто соскучилась по тебе, Ян. Обняла его сама, прижалась к груди и зажмурилась, боясь, что он оттолкнет. Но этого не произошло. Наоборот, он сам обнял меня так крепко, что я слышала, как бьется его сердце. Я тоже. Голос его был слегка хриплым, как будто переполненным чувствами. Но ты должна понимать, несколько дней меня не было и навалилось столько, что не разгрести. Я думала, ты решила отгородиться от меня, от нас, честно призналась я. — Ни за что. Он отстранил меня, заглянул в глаза, поцеловал в переносицу и улыбнулся. — Расскажи, как у вас дела? — Хорошо. Артем постоянно чем-то занят, то донимает твоих охранников, то пристает к Дарине. Хорошо ест, крепко спит. Теперь вот и Маша появилась. Я замолчала. — Что-то не так с Марией, да? — прищурился он. — Да, в проницательности ему не откажешь. Я кивнула. «Я очень рада, что Машка теперь будет няней Артема. Она отлично ладит с детьми, но если я больше не буду горничной и не буду няней сына, чем мне заниматься?» «Если мне не изменяет память, ты работала бухгалтером?» «Видимо, и правда, работала», — выделила я последнее слово. «Тебе дали отпуск». Усмешка на лице Яна стала явной. «В смысле дали отпуск?» Я настойчиво попросила об этом твоего начальника. И, знаешь, он не смог мне отказать. Я пришла в недоумение. Куда он клонит, понять было нетрудно, но верилась трудом, что Ян позволит мне взять в новую жизнь частичку прошлой, что просто так согласится, чтобы я вернулась на работу. Интересно, а есть в этом мире люди, которые могут тебе отказать, Соколовский? Засмеялась я и отошла от него, но он тут же поймал меня и вернул в свои объятия. — Хочешь, проверим на тебе. — Что? — Ты можешь быть первым человеком, который мне откажет. — И в чем же я могу тебе отказать? — не понимая, еще покачала я головой, пытаясь в его взгляде отыскать ответ. — Но не тут-то было. — Я знаю, чем тебе занять. — У тебя есть для меня работа? — Угу, — подтвердил он, улыбаясь. — Я тут подумал, что тебе отлично подошла бы однодушность. «Быть матерью твоего сына?» — вспомнила я его слова в Тае. «Не совсем». Нахмурившись, я осмотрела на него в ожидании. Он не отвечал, казалось, вечность. Все не сводилось с меня глаз и даже не улыбался больше. Внутри у меня зародилась тревога. Таким серьезным он вдруг стал. Но во взгляде появилась бескомпромиссная решимость, и даже воздух вокруг словно куда-то пропал. «Ян», позвала я тихонечко. Он приподнял руку ладонью вверх, И я замолчала. Ян взял мои пальцы, спрятал в ладони, продолжая удерживать меня взглядом. «Как насчет поработать моей женой?»